Глава двадцать пятая. Какая там охрана. К перекрестку подошли ровно в семь часов и вечера. Еще было светло, горизонт хорошо различим, но это ненадолго. Через каких-то полчаса его затемнят сгущающиеся сумерки. Воздух заметно посвежел, заставляя поеживаться. Немногие селяне, проходившие мимо, с почтением здоровались. Было искорнено немало ядрёного табака и стоптанная целая поляна травы, а свирит всё не появлялся. И нравится мне всё это. Не одобрительно покачал головой свояк. Что-то здесь не так. У меня такое чувство, что нас пасут. Хмуро высказался Жиган. Может, сруливаем отсюда, пока не поздно, предложил Чиграш. Пальнуты из-за куста горсти семянца или ляжем не за грош. Подождём ещё. А потом, какая надо внешность кончать? Вот так сразу. А не хотя бы выслушать нас должны. Сдержанно заметил Сваяк. Всегда спокойный, не повышающий голос даже в критические ситуации, сейчас Сваяк выглядел заметно встревоженным. Курил больше обычного, кидая пустые фильтры прямо себе под ноги. И чем дольше становилось ожидания, тем сильнее он хмурился. Неужели что-то не доучил? В пачке оставалась последняя папироса. Вытащив её, Ася некоторое время разминал табак, сыпавшийся на траву неровной скопой старойкой. Усиленно соображал, как поступить дальше, а потом с силой вогнал папиросину обратно в пачку. Топаем обратно, хватит ждать. Мы не ухожоры, а он не девится. Поднявшись со смятой травы, главарь решительным шагом устремился по проселочной дороге, зная, что же Ганн с Чеграшом не отстают от него ни на шаг. Дальше, через аллею высоченных буков, дорога уходила за село, вдоль которого пролегала грунтовка, репко утрамбованная прошедшими на запад танками. От нее до Кривичей рукой подать. Сверид предстал на дороге неожиданно. словно материализовался в плоти с сумрачного пространства. «Припозднился ты, браток!» — неодобрительно произнес свояк. «Договорились ведь всеми!» «Я уже давно подошел», — отвечал Сверид, приближаясь. «И что ж ты делал там, под кустами?» — усмехнулся Жиган. «За вам и наблудал!» Простодушно отвечал Головня, поглядывая по сторонам. «Вот как! И что ты увидел?» — спросил свояк. — А субисты тут были. Востыльки, я нияк не заразумею. С вами вон и пришлы, а бы вы все-таки их на хвосты привели. — Ты чего гонишь? — повысил голос свояк. — Какие такие еще субисты? Откуда им тут взяться? Если бы они тут были, так мы бы с тобой сейчас здесь не разговаривали. — Ты слушай, петух, или как там тебя? Сурово проговорил Жиган. «Нам попадаться к особистам не с руки. Они из нас все жилы вытянут. Если есть какие-то особисты, так ты их покажи нам. Я их голыми руками рвать буду!» Выставил он вперед в широкие ладони. «Хотя уж лучше вот этим!» Вытащил он из кармана пистолет. «А последнюю пулю я для себя поберегу, а в руки им не дамся!» Живой на них всё равно не идти, на ремни порежут. "Ну «Да, может тебе всё-таки показалось?" предположил чиграш. "Тут всякий народ бродит. А голывос хос всё такое россукав, вы, вы обыстый хвост за бам и приставили?" продолжал настаивать на своём головня. "Если это так, тогда через день-два с адачких и явится. Разбираться не станут, всех без разбора похватают. Знаю гнилую породу." Не было за нами никакого хвоста, уверенно заявил свояк. Что я краснопёрого что ли не распознаю? Мы здесь уже не первый день толчёмся, так что расслабься. Если бы кто-то из них объявился, так мы бы его уже срисовали. Боже, я ошибаюсь, троха, примирительно проговорил свирит. С сунов рук в карман он вытащил батончик шоколада, аккуратно развернул фольгу и смяв её зашвырнул в сторону. Матончик был из рациона немецких парашютистов, нуждающихся в усиленном питании. Если порыться в карманах этого парубка, так наверняка можно атаскать и консервированный кофе в тюбиках. Выходит, что немцев снабжают бандарасов не только оружием, но и ещё и усиленным питанием. Нихила живут. Аппетит свирида раздражал. Ты давно воеешь, спросил свояк. Сурок первого не без гордости отвечал свирит. «Мы отсюда, болшевиков, вместо с немцами выбывали!» «А что тебя заставило воевать?» «Ладно, мы бродяги, у нас просто другого выхода нет. Нам эта власть просто поперек горла встала. А ты чего? А где-то будь? Что еще нужно?» «В тридцать девятом советы батьку моего забрало. Вот я за него и воюю». И где он сейчас? Немного помолчав, свирит тяжело заговорил. Сначала он в Станиславской турмы сидел, а в 41-ом, в конце червня, когда НКВД подходыи стало, урядники вывели всех арестантов с турмы и расстреляли за мостом в Демьяновом лесу. Вот ты ныло донями её я её зяро доставав подняла на руки а куда похоронив её вот ряд подался Ок и нашу землю от москалей не спасу не успокоюсь Чтого го ти вказати Единый ты паренька я посмотрел это хорошо Значит ты как раз тот который нам подходит Чего я тебе искал ты Надо им срулить отсюда куда-нибудь в России, может, даже за Урал. Там для нас поспокойнее будет. Но уйти мы хотим с хорошими деньгами. А для этого нужно серьёзное дело провернуть. И такая наколочка у меня имеется на примете. Что задала? В одном селе склад с продовольствием просмотрел. Жранино там всякое: мясо вяленое, тушёнка, салонина. Даже непонятно для кого они всё это держат. С некоторым азартом продолжал свояк. Передовые части вперёд ушли, все склады тоже вперёд выдвинули, а я тут для чего-то и здесь оставили. А, может, цей склад для тыловых частей? предположил Свирит. Да что ты делаешь, что нет? Головые склады хранятся куда понадёжнее, можешь мне поверить. В этих делах у меня опыт большой, ни один склад выпотрошил. "Тоды, кому он принадлежит?" удивился, сверив внимательно слушая. В августых сумерках головня выглядел значительно старше. Глубокие тени лежали под глазами на заметно заострённых скулах. Его молодое лицо приняло какое-то хищное кошачье выражение. Главарь пожал плечами. "Могу только предположить, думаю, что это какой-то трофейный склад, оставшийся после немцев". Там и трофейный шоколад есть, точно такой же в батончиках, который ты сейчас схавал. Сам видел коробки из-под него. Консервированное мясо вот в таких банках, по четыреста и восемьсот пятьдесят граммов. Раздвинул свояк руки. Пробовал я их. Знатная вещь. Овощи разные сушеные, разос кофе по двести пятьдесят граммов. Немцы без него воевать не станут. Оно в каждом сухом пайке есть. А еще и печенье всякое, колбаса, масло. В общем, все, что душа пожелает. Как говорится, ешь не хочу. А с чего вы решила? Шо це немецкие запасы. А чьи ж еще? В наших пайках кофе нет. А потом я сам видел, как охранники эти консервы с мясом сжрали, а пустые банки в мусорную яму выбрасывали. А на этих же стенках герб Третьего Рейха, черный орел со свастикой. И шо ты Думаю, что ты думаешь? Думаешь, что те ловяки скрестиатничили, спрятали этот склад от трофейщиков и себе оставили? Там столько продуктов, что целый город можно пару лет кормить. Представляешь, какие это деньги? Если вы его возьмёте, то вам на несколько месяцев хватит. Я к там охрана. Охрана небольшая, 10 человек. Уверен, что они даже не знают, чей склад охраняют. А потом, когда весь склад разграбят, их всех на передовую отправят, чтобы от них и следа не осталось. Так как? Возьмётесь за это дело? Там народу хоть и немного, но нам втроём не справиться. Спроси там у своих, интересует это дело. Предположим, скажу. Скилки мы получим. Разделим поровну. Кул и склад такой волыкой. Як же ты всё-то забарёшь? Это уж не твоя забота, парень. На машинах всё вывезу, ни крошки не оставлю, а потом по магазинам раскидаю. Мне бы хотелось со старшим Тонем встретиться. Добро, я придержу твое слово. Когда встречаемся? Давай завтра, часа в 4. Там у дерев высохший колодец есть. Вынь трохи в стороне от дороги. Ряже там Гравская усадьба была. Месце безлюдне, тихе. Ось там і поговоримо, випрощавшись, Свирид зашагав у сторону лісу. Некотре виреме був виден його силует, все більш бліднієщий по мірі удалення, як это случается у затухающей вольфрамовой нити накаливания. А потом тьма поглотила його окончательно.